18. Вторая принимающая бобина продолжала вращаться с тихим шуршанием, пока Эдди не наклонился к магнитофону и не нажал на клавишу стоп. "Твою мать", пробормотал он себе под нос. На самом интересном месте, вздохнул Джейк. И опять эти числа: 19 и 99. Он помолчал, потом объединил их. 1999 повторил в третий раз 1999 ключевой год в ключевом мире куда отправилась Мия, чтобы родить ребенка где сейчас находится черный 13 -й. ключевой мир ключевой год кивнула сюзанна сняла с вертушки бабину с последней пленкой подняла посмотрела на просвет потом убрала в футляр Где время всегда течет в одном направлении Как ему и положено Ган создал время Подал голос Роланд Так гласят древние легенды Ган поднялся из пустоты В некоторых легендах сказано из моря Но в обоих случаях подразумевается прим И создал мир Потом постучал по нему пальцем и закрутил Вот так и возникло время Что-то зрело в пещере, какое-то откровение. Они все это чувствовали, что-то должно вот-вот вырваться на свет, совсем как ребенок из живота Мии на конце родов. 19.99. Эти числа преследовали их, появлялись везде. Они видели их в небе, видели написанными на заборах, слышали во сне. Лыш смотрел вверх, навострив уши, сверкая глазами паузу нарушила Сюзанна. «Когда Миа покидала номер отеля Плаза Парк, чтобы пойти в Дикси Пик, между прочим номер 1919, я впала в транс. Я словно вернулась, вернулась в тюремную камеру и телекомментаторы объявляли «Этот умер, тот умер, третий умер». «Ты нам говорила», вставил Эдди. Она яростно покачала головой. Говорила, но не всё, потому что чего-то не понимала, в чем то не видела никакого смысла. К примеру, слова Дэва Гроя о том, что маленький сын президента Кеннеди мертв. Маленький Джон-Джон, который отдавал честь, когда катафалк с телом отца проезжал мимо. Я этого не говорила, потому что посчитала бредом. Джейк, Эдди, маленький Джон-Джон Кеннеди умер ваше когда? В каком-нибудь из ваших когда? Оба покачали головой. Джейк не очень-то понимал, о ком она говорит. Но он умер в ключевом мире и в нашем будущем. Готовы спорить, он умер в девяносто девятом. Вот умирает сын последнего стрелка. О, дискордия. Теперь-то я думаю, что слышала страницу некрологов из Time Travels Уикли». Словно на ней перемешались разные времена. Джон Джон Кеннеди... Потом Стивен Кинг Я никогда о нем не слышала Но Дэвид Бринкли сказал, что он написал историю о городке салим слот Книгу, героем которой был отец Кэллаган, так? Роланд и Эдди кивнули Отец Кэллаган рассказал нам свою историю Да, согласился Джейк Но какое? Она перебила его Смотрела куда-то далеко-далеко с затуманенными глазами глазами которым только что открылась истина. А потом с катетом 19, встречается Бротиген и рассказывает свою историю. И посмотрите, посмотрите на счетчик пленки. Они наклонились к магнитофону. В четырех окошечках увидели один, девять, девять, девять. Думаю, Кинг написал и историю Бротигена. Продолжила Сюзанна. «Кто-нибудь хочет предположить, в каком году эта история появилась или появится на прилавках в ключевом мире?» «В 1999-м», прошептал Джейк. «Но не та часть, которую мы слышали, часть, которую мы не слышали, о его пребывании в Коннектикуте». «И вы с ним встречались». Сюзанна смотрела на своего Дина и своего мужа. «Вы встречались со Стивеном Кингом». Они вновь кивнули. Он создал преподобного, создал Бротигена, создал нас. Она словно говорила сама с собой, потом покачала головой. Нет, все служит Лучу. Он он усилил, умножил нас. Да, кивнул Эдди. Да, все правильно. Наверняка так оно и есть. В моем сне я находилась в камере. Вновь заговорила Сюзанна. В той самой одежде, в которой меня и арестовали. И Дэвид Бринкли говорил, что Стивен Кинг мертв, горе, дискордия, что-то такое. Бринкли сказал... Она замолчала, нахмурилась. Потребовало бы, чтобы Роланд загипнотизировал ее, чтобы вспомнить все, если бы возникла такая необходимость. Но обошлась без гипноза. «Бринкли сказал, что Кинг погиб под колесами минивэна во время прогулки неподалеку от своего дома в Лоувиле, штат Мэн». Эдди содрогнулся. Роланд подался вперед с горящими глазами. «Ты так говоришь?» Сюзанна кивнула. «Он купил дом на тэтлбек Бэклейн! проревел стрелок. Потянулся к Эдди, схватил его за рубашку. Эдди, похоже, того и не заметил. «Разумеется, купил». Как говорит ветер дует он двинулся чуть дальше по тропе луча и купил дом там где истончается перегородка между мирами где мы видели приходящих где мы говорили с джоном Калимом, а потом прошли через дверь ты в этом сомневаешься ты в этом сомневаешься хоть на чертову малость эдди покачал головой понятное дело он не сомневался Он словно услышал колокольчик, как в одном из ярмарочных аттракционов. Если ты точно ударял молотом по педали, причем ударял со всех сил, то свинцовый груз взлетал до самого верха столба, вызывая звон подвешенного там колокольчика. А если звенел колокольчик, ты получал в подарок куклу Кьюпи. Это происходило потому, что Стивен Кинг полагал, что призом была кукла Кьюпи. Потому что Кинг жил в том мире, где Ганг положил начало времени, закрутив мир своим божественным пальцем. Потому что если Кинг говорит Кьюпи, мы все говорим Кьюпи. И мы говорим спасибо тебе. А если бы у него возникла идея, что за звонок колокольчика ярмарочного аттракциона «Проверь свою силу» в качестве приза давали куклу Клупи, все говорили бы Клупи? Эдди склонялся к тому, что ответ на этот вопрос следовало дать положительный. Он думал, что ответ положительный, точно так же, как Кооп-Сити находился в Бруклине. «Дэвид Бринкли сказал, что Кингу было 52 года. Могло ему быть 52 в 99 -м. «Может ставить на кон свою непорочность», — ответил Эдди. Бросил на Роланда короткий мрачный взгляд. И поскольку 19 число, на которое мы постоянно натыкаемся, Тед Стивенс Бротиган. Пожалуйста, сосчитайте буквы. Готов спорить. Оно не только часть нужного нам года. 1900... Это дата, вмешался Джейк. Уверен. Ключевой день ключевого года в ключевом мире. 19 число какого-то месяца 1999 года. Скорее всего летнего месяца, потому что он гулял. А лето там уже началось. Добавила Сюзанна. Июнь, шестой месяц. Поставьте шестерку вверх ногами и получите девятку. А если слово док прочитать справа-налево, то получится год. В голосе Эдди слышалась неуверенность. Думаю, она права, кивнул Джейк. Думаю, это 19 июня. Именно в этот день Кинг погибнет под колесами автомобиля и сведет к нулю вероятность того, что может вернуться к написанию истории «Темной башни», нашей истории. Луч Гана рухнет от перегрузки. Луч Шардика останется, но он уже сильно изъеден. Мальчик посмотрел на Роланда. Лицо побледнело, губы стали чуть ли не синими. Он сломается, как зубочистка. «Может, это уже произошло?» – предположила Сюзанна. «Нет», – возразил Роланд. «Откуда такая уверенность?» – спросила она. Он холодно, без тени веселья улыбнулся ей. «Потому что тогда нас бы тут не было».